Глава 13. Муджок. Часть первая. Хитике снился дождь. Небо плакало нескончаемо, настолько ему было жаль мальчишку. Сначала залило ущелье и земные трещины со змеями и пауками, страшный пограничный ров, ненавистные ему прощающие холмы и зловонную общеплеменную выгребную яму. Затем начали тонуть скалящиеся и щерящиеся ему грубые мужчины, Их смыло в самое дно карьера и вращало, как кусочки размокших желудей в размешиваемом супе его матери. Вахитика наблюдал, как их макушки исчезают в синеве вод, и ему становилось спокойнее. Наконец ливень добрался и до их ниши. Ночлег затопило по грудь, и Вахитика принялся плавать. Это оказалось на удивление просто. Те, кто дергался и сопротивлялся волнам, нахлебывались воды и шли на дно. И только он, Вахитика, будто продолжал спать, и его качало, словно в люльке, раскачиваемой колопантрой. Ему было так сладко, и он так хотел услышать колыбельную от своей матери, и та, будто услышав его каприз, приоткрыла рот и начала ему напевать. Но ее пение было немелодичным. Вахитика заворочился в люльке и задрыгал ножками, будто желая притоптать неровности ее мычания и сделать ее голос благозвучнее. Звук клиньями вонзался в уши, А Паганьюн забивал их глубже своим молотком с деревянным бойком, разбухшим от влаги и постоянных ударов. Перестань, прошу тебя, невнятно бормотал Вахитика, пытаясь отвернуться, но душераздирающее пение, продолжало разрывать его нутровы, корчевые его из сладкой дремы. Как же сделать его лучше? Вахитика жмурился и ворочился, предвосхищая смену тона в нечто прекрасное, в нечто укладывающееся в хоть какой-то такт. Но вместо этого завывания обрывались, а затем возобновлялись хуже прежнего. Сглотнув пересохшим горлом, Вахитик разлепил глаза. Три локтя стоял в полумраке посреди штольни и во все легкие ревел ругательство на своей тарабарщине. «Что происходит?» — Спросони прохрипели рядом с Вахитикой. «Кто его довел?» Каратышка все больше входил во вкус, его выкрики становились все иступленнее и протяжнее. Он уже будто не а просто любовался своим голосом тем, как он у него переливается. Это было хуже удара в жерди. Горняки корчились на лежаках, изнемогая от его завываний, а кто-то уже демонстративно проснулся и выхаркивал из себя оскорбление в сторону коротышки. «Да когда тебя уже накроет плитой недоросток?» Закончив петь, три локти, победным взглядом обвел своих подопечных. «Гуя, Абчгур! Хугая!» «Хреново, если ты об этом!» — пробурчал ему в угулай. «Моя задница и то лучше поет!» «Что?» — протянул друль, паренек со смешной челкой. «Он всерьез спрашивает, понравилось ли нам?» «Ханчхо, ура!» Отозвался ему из-за спального угла веселящий стену, и гулко захлопал в ладоши. Коротышка безжалостно раздавил на своей роже победную желтозубую улыбку, но что-то в его позе, движениях и в почесавшей кошеный затылок пятерне Выдало, что он польщен. Не дав себе расчувствоваться, еще пуще три локтя яростно размахнулся жердью в сторону выхода. «Гуя!» Мужчины нехотя поплелись к полоске яркого света, пробивающегося с поверхности. «Зачем ты хлопал ему, олух?» — проворчал зевающий на ходу горняк веселящему стену. «Что, если он теперь всегда так будет?» «Жерло матери! Да чего же вы душные!» — вскипел тот. «Вам не угодить! Шутки мои вам не по нутру. «А как поет наш надзиратель, слушать не хотите? Так чего ж вам надо, чтобы я перед вами голым станцевал? Только попробуй!» «Так чего ж ты хочешь, стесняешься сказать?» Горняк оглянулся по сторонам, но мужчинам не было дела до их разговора. Они брели с опухшими от духоты физиономиями, слепо шаря ладонями по осыпающимся стенам. И тогда он подвинулся к веселящему стену, к самой его щеке и громко прошептал. «Я хочу сдохнуть!» Веселящий стену взглянул на него, как на последнего извращенца. Горняк ответил ему бывалым взглядом и сдвинул его плечом с пути. У выхода из штольни их поджидал один из воротил Бу его правая рука. Сердитый и мясистый он оценивающе смотрел на выползающих из дыры горняков. Те в ответ неверище таращились. Правая рука хранителя карьера не стала бы наведываться к ним по пустяку. «Чело!» «Недавно обезглавила шальной плитой, поэтому в сборную горняков нужен новый локоть!» Сразу перешел к делу Воротила. «Я смотрю, вы все отребья, но выбирать уже не иского. Кто из вас сегодня дерзнет сыграть в муджок?» Горняки ошеломленно загундели. «А что? Он разве сегодня? Я ничего не проспал. Фуф, отдохнем от работы, хоть денек. А что хотите...» «У Шершавы жезл забрать? болуется, им не по назначению, а пожрать нам дадут». «Молчать!» — рявкнул Воротило. «Я пришел. Не ваш скулёж слушать. Кто желает сыграть локтем, пусть выйдет вперед». Веселящий стену сделал шаг к нему. Горняки покосились на шутника так, как еще недавно смотрели на поющего коротышку. Паганьон с отвращением сплюнул. «Играть умеешь?» — сомнением спросил Воротило, смерив его запущенную фигуру взглядом. «Умею играть со сосками твоей матери!» Воротила едва заметно хмыкнул. Несколько горняков позади веселящего стену вдруг засмотрелись на небо и крутые склоны вокруг, а другие просто притворились глухими. «Понравится мне, что ли, хочешь? Тогда бы я сначала обмазался дерьмом!» Вахитика почувствовал, как окружающая его толпа горняков пятится, стараясь незаметно отдалиться от шутника. Воротила во все глаза рассматривал наглеца, и на его мясистых губах гуляла свирепая усмешка. Вдруг он сделал выпад, невероятно быстрый для его туши, и угодил кулаком прямо в брюхо веселящему стену. Тот охнул и завалился на гравий. Воротила с улыбочкой наблюдал за корчащимся шутником, а затем добавил ему с ноги по хребту. Веселящий стену ахнул и перевернулся на другой бок. «Что вылупились?» — Прохрипел он застывшим горнякам, держась за свой больной живот. «Не видели никогда, как мужики заигрывают друг с другом?» Воротило гаготнул. «А ты тот еще фрукт!» — удовлетворенно прогудел он. «Вставай и бегом на арену, к Маису. Он в коптерке ждет». «А вы живо в зрительские ряды!» — приказал он остальным горнякам. «Занимайте места у солнечной стороны рядом с подлинговщиками!» «Живо, живо!» — захлопал он себя по бедру. Мужчины послушно зашагали по колее, удивленно и оживленно бормоча. Паганьюн поравнялся с Вахитикой. «Вот и докатились!» — проворчал он ему почти в ухо. «Наша семья горняков была самой легендарной на всём карьере. Этот олух опозорил нас, вызвавшись играть с другим зверьем. Плакала наша легендарность. Теперь все в нас будут тыкать пальцем, как и в остальных дурачков. Ты доволен?» Вахитика даже не повернулся к нему. Он продолжал шагать с неподвижным лицом и стиснутыми зубами. Погонюну это не понравилось. Я с кем говорю? Э! Он ткнул мальчика в бок. Тот затравленно оглянулся и сразу отвел глаза. Так ты доволен этим, что ли? Нет, недоволен. Выдавил он. «А чего ты недовольный-то?» то Насел на него Погонюн. Поясника. Вахитика бы ускорил шаг, чтобы оторваться от назойливого ублюдка, но горняки впереди шли медленно и скованно, зажатые в узком уступе. Их не перегнать, а начать проталкиваться, настроить против себя еще больше недоброжелателей. В Вбок снова требовательно пихнули локтем. «Потому что это игра для отбитых животных, как ты и говорил», — тихонько пробормотал через плечо Вахитика. один из нас решил в нее сыграть, подставив под удар всех остальных». «То есть теперь мы все тут отбитые животные?» — не понял Паганьюн. «Ты это хочешь сказать?» «Нет». «А кто? Только веселящий стену, что ли?» «Выходит, что да». «Так значит, по-твоему, я напрасно переживаю, что это коснется всех остальных?» «Зря суеты навожу?» — прошипел ему в затылок Паганьон. «Намекаешь, что я дурачок, что ли?» «Нет, не зря переживаешь. Но так если не зря, то выходит, мы все тут, по твоему суждению, уже отбитые животные, а?» Вахитике вдруг начал прорезываться гнев, подобно коренному зубу, невыносимо зудящий, требующий немедленной боли в ответ. «Что ты от меня хочешь?» агрессивно процедил Вахитика через плечо. Паганьон придвинулся поближе и склонился к самой его шее. «Ты лучше за языком своим вонючим следи, а то ухвачу его вот этими пальцами!» Тепло улыбаясь, он поднес к его лицу свою мозолистую ладонь. «И утащу за него к обрыву и столкну! Никто по тебе здесь горевать не станет! Все соврут, что ты сам по тупости и свалился!» Глядя в его искрящиеся дружелюбием глаза... В Ахитике стало жутко, как никогда раньше. Ярость покинула его, и он робко потупил взор. Паганьон со смешком похлопал его по щеке. «Да шучу я, родной! Когда уже научишься подыгрывать?» Мальчик промолчал. «Ну что ты, улыбнись уже, наконец! Или что, больше не веришь мне, родной?» подсокал языком Паганьон. «Тупой ты, долдон!» Устав издеваться над ним, Паганьон протиснулся сквозь спину идущих впереди. Его место занял Руган. «Да вмажь ты ему уже, что ты, как тряпка!» просипел его сверстник. «Меня тошнит от твоей слабости. Ты портишь мне настроение уже одним своим видом!» Вахитика ответил ему загнанным взглядом. Ему хотелось вслух предположить, что и без него, Вахитики, настроение Ругана всегда было само по себе не очень. Но он боялся встревать в очередной спор. «Если каждый день мое настроение будет испорченным, думаешь, это хорошо для тебя закончится?» — вкратчиво спросил Руган. — Терпеть я не стану. Я не такой, как ты. Их напряженный разговор прервал ор спускающихся с гор подлинговщиков. Те шли к перекрестку, вынудив горняков замереть у спуска. И из их могучих глоток громогласно рвались гордые имена игроков их сборной. — Бавадин! — Да! — Дильдо! — Марбалей! — Ога! — Смерть небес! — Дождались, сучьи дети! Церемониальную арену было слышно издалека. За пригорком, скрывающим вид на нее, горняки столкнулись со сборной носильщиков и их болельщиками, направляющимися в коптерку. Те громко жаловались, что совершенно не готовы к игре, мол, еще не зажили переломы и трещины в костях с прошлого раза. Еще не пришла на ум новая стратегия захвата отцовского жезла, и вообще никто из игроков морально не готов так как привыкли накручивать себя на бойню аж за несколько дней до ее наступления. Пара надзирателей, что сопровождали их, отвечали на все волнующие вопросы односложно, хлестали жердью прямо по вопрошающим губам. Глядя на это, хитика, вспомнил, как в детстве однажды видел стадо мулов. Тогда еще мясо в племени встречалось на прилавках гораздо чаще. То, как они возмущенно мычали и как пастух лупил их плетью прямо по морде, подначивая скот вернуться в загон. Зрительские уступы ломились от нахлынувших соплеменников, Столько их не было даже на недавних выборах. Впрочем, на выборах присутствовали все, ведь пропускать их было нельзя. Наверное, все дело в том, что люди в этот раз присутствовали не только телом, но и духом. Дух заставлял их руки экстатически вскидываться, коленки дрыгаться в азартном припадке о глотке, сумасшедше горланить и делать ставки на какие-то уж совсем жуткие события одно лишь ожидание которых показалось в Ахитике бесчеловечным. «Кабока, потерять второй глаз! Ставлю на это кирпич!» «Ну же, ребят, ставьте на это тоже! Один ему уже выбили!» «Так это случайно вышло!» — возразил другой. «Кабока ведь сам споткнулся и налетел рожей на кость, с которой бежал, держа в руке. Теперь он будет осмотрительней, с одним-то в глазом, так что вряд ли такое повторится!» «Да поймите же, ребята!» — понизил голос зазывала. «Если хотя бы дюжина из нас поставит на это по кирпичу, то мы передадим весточку кому-нибудь из игроков. Тогда уже не сомневайтесь, кабоку заставят споткнуться еще раз!» Вахитика не успел дослушать зазывалу. Горняки за ним подталкивали его в спину. Они все проталкивались через болельщиков, рискуя столкнуть их с края уступа или же упасть от агрессивных ответных толчков самим. В воздухе витал сытный аромат кукурузы. Наконец они добрались до своего яруса. Вахитика приподнялся на носки, пытаясь вглядеться из-за плеч горняков в зрительские ряды. Он очень соскучился по своим родителям и надеялся вырваться к ним, чтобы побыть вместе с семьей хотя бы во время игры. Но сколько бы он ни всматривался, в море лиц было сложно что-то разобрать. Зато его взгляд почти сразу приковал водетода. Его фигура возвышалась над соседями и отличалась своей монументальной недвижимостью. Глаза, скулы и нос скрывались под холщовым капюшоном, но яркие лучи взошедшего солнца падали на оставшиеся поллица. Громила, судя по пренебрежительно опущенным углам рта, Был крайне недоволен происходящим. «Гляди-ка! Носящий отца тоже здесь!» Воскликнул Друль, тоже заметивший на противоположном ярусе Вадетоду. «Жаль, что он не играет. Я бы на такое поглядел». «Да на что там глядеть-то?» хмыкнул другой горняк. «Игра закончилась бы, едва успев начаться. Нам еще повезло, что этот товарищ ненавидит муджок. Он сам по себе скучный, нудный фанатик. Так еще и игру бы сделал такой же унылый и непродолжительный». «Эй, вы!» Бросил им болотник соседнего уступа. На его ногах болталась характерная для его братьев обувь, сточенный в круг плоский кусок скальной плитки с тремя дырочками для веревочки, чтобы крепиться на ступне. С такой обувью они гремели при каждом шаге и чувствовали себя неуютно на земле, песке и гравии, но зато превосходно ощущали себя в болоте. Форма подошвы не позволяла им проваливаться в топе слишком быстро. «Ставки будем делать!» В его руке была лукошка с кукурузинами, а в другой третья сандалия, на которой он украдкой чертил угольком величину ставок участников спора. — А мне на что? — отозвался Друль. — Жатву уже всю разобрали? — До «Да вас еще дойдут, — улыбнулся торчащими в разные стороны зубами болотник. — Нам всех хватит. Но кому-то достанется еще больше, а кто-то останется без всего. Зависит от вас и от того, на что поставите, — подмигнул он. Но ну, тогда ставлю. Два початка на то, что ваше братье в этот раз просрет», — решил Друль. И ухмыльнувшийся болотник черканул на своей сандалии пометку. «Мы никогда не просираем», — ответил ему спорщик. «Мы всегда по-своему, но выигрываем. Поэтому лучше уточни, что ты имеешь в виду. Жезл достанется представителю какой-то другой братьи? Или все члены сборной болотных рудокопов окажутся в отрубе? Или какая-то часть будет в отрубе, а другая удалена с арены за нарушение?» Э, -э, -э, э потеребил свою челку Друль. «Да без понятия, как именно вы просрете. Просто я уверен, что это произойдет. Разве нельзя на сам факт проигрыша поставить?» Болотник медлил с ответом, но Вугулай хлопнул Друля по плечу. «Да можно, конечно. Он ведь разводит тебя на конкретику, чтобы занизить твои шансы на выигрыш. Смотри, как надо!» «Эй!» — Вугулай кликнул спорщика. «Ставлю на то, что первый, кого отправят во труп, будет Болотник. Десять початков!» «Тебе столько не дадут», — поморщился спорщик. «Всем раздают по два. Это наибольшее, что ты можешь поставить на кон. Так я про запас себе их откладываю. Вон, в не лежат». «Речь о говёных кучках старик», — не поверил Болотник. «Меня они не интересуют». «Да чего это, не веришь мне, что ли?» Подался вперед в угулай, тыкая пальцем в свое дряблое плечо с множеством рубежей мудрости. «Я уже старый человек. Я разве буду врать? Вон этот со мной живет». Он пренебрежительно махнул рукой на Вахитику. «Он подтвердит, что у меня припасена целая гора кукурузных початков. Да Болотник вперился насмешливым взглядом в Вахитику, и тот испуганно покосился на старика. В Вугулаеш нетерпеливо приоткрыл рот, ожидая, что новичок поддержит его очевидную ложь. Но даже новичок знал, что ни у кого в штольне нет никаких запасов. Все сжиралось на месте и без остатка на черный день. Не знаю, буркнул Вахитика. Я не заглядывал в его спальный мешок. Ах ты, г... Сорвалось с губ в угулая, а его взгляд сделался многообещающим. Врет же, падаль! и ведь не стыдно ему так со стариком. Врет или нет, но десяток на кон ты не поставишь, старик. Отрезал спорщик. Только два. Давай тогда четыре поставлю. Я же сказал, что два, это предел. Так этот... «Мне свои два одолжит, когда нам раздадут», — заверил Вугулай и снова повернулся к Вахитике. «Вместе с моими будет четыре». «Одолжит ведь?» Вахитика не выдержал натиска давящих на него взглядов и, не придумав ничего красноречивее, стал молча проталкиваться поближе к свирепствующим по соседству подлинговщикам. Может, хоть те его не заметят и не станут домогаться. «Да он опущенный у нас!» послышались вдогонку оправдания Вугулая. «Надо же нашим ребятам как-то расслабляться!» Некоторые горняки заурчали от веселья, но их наглухо перебили вопли посланников зари и голосов отца. Те вышли на арену и стали охаживать ее, настукивая в гонги и выдавливая из себя крики. «Даже здесь от них отдыха нет!» — щелкнул зубами от злости сутулый горняк рядом с Вахитикой. Его он, кажется, видел на сходке протестантов у угольного склада. Но тот лысого мальчика не узнал, его набрякшие от недосыпа глаза неотрывно наблюдали за крикунами, а зубы страшно скрежетали и елозили друг от друга. Вслед за крикунами на арену важно прошествовали жрецы. Молодые шли по кругу с торбами на спине, а старшие позади них вытаскивали из ноши по косточке и бросали у подножия нижней трибуны. Сощурившись, Вахитика понял, что там только кости бедра со срезанными головками таким образом, чтобы через кость можно было смотреть. Но шейка, которая крепилась к срамным чашам, была оставлена. Она и служит ступенькой для игроков, догадался он. Очень ненадежной ступенькой. Тем временем зрительские ряды солнечной стороны арены стали протискиваться ворчливые кухари с охраной и многочисленными носильщиками корзин с провизией. Людям раздавали по два початка. Кто-то глотал их прямо с кожурой на месте и тут же требовал еще в надежде, что раздающий поверит, будто он в попыхах обсчитался. А кто-то совал еду себе за пояс, сделавшие ставки или те, кто желал дотерпеть до начала зрелища. Матери поднимали своих визжащих малышей высоко над головами в попытке разжалобить кухаря на порцию побольше, но тот не велся на их трюк, становилось жарко. «Да когда уже начнется это клятое, грёбаная в жерло никому не нужное представление?» — послышался где-то неподалеку агрессивный голос Паганьюна. На солнце блеснула сталь, и чья-то отрубленная кисть с зажатым в ней початком полетела на нижнюю трибуну, забрызгав кровью с дюжину зрителей. Те заорали от возбуждения и бросились в толкучку, желая отыскать подарок с небес. Варишка голосил от боли, воин захлебывался в ругательствах, а кухарь срывался на визг, угрожая прекратить раздавать кукурузу, если хоть кто еще раз попытается украсть. Вахитика с трудом дождался своей очереди, когда ему сердит откнули в грудь двумя початками и смели со своего пути, пробиваясь дальше к лесу завущих тощих рук. Его рот наполнился слюной, а дрожащие пальцы принялись срывать кожуру с увесистого плода. «Парень!» Кто-то осторожно коснулся его плеча. Вахитика резко обернулся. Жалкий на вид соплеменник нерешительно переминался с ноги на ногу и в целом выглядел так, будто хотел, но стыдился что-то спросить. Ты не мог бы мне помочь? Что такое? участливо поинтересовался Вахитика. Ему понравилось, что этот человек не требует, а просит. Соплеменник робко вытянул руку куда-то в сторону соседних нижних рядов. Видишь там женщину с ребенком? Вахитика увидел. Сгорбленная мать покачивала свое дитя на руках, с опаской поглядывая на соседей. — Это моя женщина. — У нас силой отобрали положенную нам кукурузу, — пожаловался соплеменник. — Я ничего не смог поделать, их было больше. Но теперь мой сын останется без еды. Помоги нам, пожалуйста. Вахитика, почти не раздумывая, протянул бедолаге один початок, а следом надломил второй и дал еще половинку. — Благодарю тебя, парень. — радостно выдохнулся племенник. — Я сразу понял, что ты не такой, как остальные. Благослови тебя, отец. — Ешьте на здоровье, — улыбнулся Вахитика и отвернулся, чтобы догрызть свой остаток. Его глаза все не сводились с этой женщины. Та убаюкивала разбушевавшегося малыша, но тому не давали успокоиться беснующиеся вокруг люди. Внезапно к ним протиснулся незнакомый мужчина. Мать передала ему в руки дитя, и они соприкоснулись головами. Вахитика удивленно зазирался, выискивая недавнего попрошайку. Тот уже стоял возле болотника и делал ставку. Один початок он вручил спорщику, а половинку второго грыз сам. Помрачнев, еще больше Вахитика отвернулся. «Может ли он вообще хоть кому-нибудь здесь доверять? Все, кому не лень, пытаются его подставить, подшутить над ним, одурачить, как-то использовать для своих нужд. И даже те, кому лень, отныне тоже стараются отыскать в себе силы его как-то задеть». И все это после вчерашней ночи. Теперь, что бы он ни сделал, на чье слово бы ни среагировал, его повсюду ожидало одно лишь мытарство и унижение. Неужели все тринадцать зим на карьере будут сплошь такими? Голоса отца снова зареготали, в этот раз призывая взглянуть на круглый подий, где расположились самые почтенные зрители арены. Вождь застыл в каменном седалище, а его советники ерзали на тюфяках из птичьего пуха. Бу жарал уже, не сиделось, он стоял, прислонившись к бортику, и выглядел так, будто его тошнит. Под стук костяшек по лбу и голенем жрецов, Матанен Юло шагнул к краю подия, простирая свои длиннющие руки гомонящему народу. — Кланящийся предкам! — взревел он, но шум все еще стоял невообразимый, поэтому ему пришлось повторить громче. — Кланящийся предкам! — «Отец призвал, и вы пришли. К сожалению, вы не видите сейчас его улыбки и того, как его распирает от гордости, но вы должны чувствовать жар его довольства. Вы чувствуете?» «Да!» — пробежало восклицание по рядам зрителей, особенно с той стороны, что не была защищена от палящего солнца. «Отец пробуждается от земли благодаря вам! Он молодеет!» — продолжал Матаньян Юло. — Он обретает искрящуюся, необузданную силу, которую мы видим в домне, в печах, в пламени домашнего костра и в глазах наших мужчин, что посвятили себя возврату долга. Он становится порывистым, как ураган, и скорым на руку, как взрослеющий страстный юноша. Сегодня ночью моя голова ныла и раскалывалась от раскатов его хохота что эхом отдавался здесь, — он поднес указательные пальцы к вискам. Он был доволен, он был ретивым, я еле сдерживал его напор. Ему некуда было девать накопленную силу, и он задавался вопросом, «Во что ее можно излить?» «Муджок! — закричали люди. — Муджок!» «Я не хочу ждать две луны!» — застенал Матаньян Юло. «Вот что он жарко прошептал мне прямо в голову! Я не хочу ждать ни дня больше! Му-джок! Му-джок! Подонок, что-то здесь с мои? Едва различимый женский срывающийся голосок послышался где-то из нижних ярусов, но сразу же потонул в череде взрёваний других. Вахитика решил, что ему померещилось. «Я хочу своего нового избранника сегодня!» — чеканил говорящий с отцом. «Хочу, чтобы за меня дрались! Хочу зреть нового, достойнейшего хранителя моего жезла!» Вот такими были его слова! Люди в зрительских рядах их полностью разделяли. Они топали босыми ногами, угрожая брушить сохшиеся и растрескавшиеся от непогоды уступы выли, галдели и швыряли на арену жмых, оставшийся от съеденных початков. «Предоставляю слово нашему хранителю карьера!» — прокричал Матаньян Юло. «Пусть он благословит землю, где вскоре будут расставаться со шлаком наши отважные сыновья!» Бужарал вывалился вперед, среагировав на приглашающий жест, говорящего с отцом. Толстяка немного занесло, пока он шел, но Матаньян-Юло успел его придержать, чтобы тот не рухнул с подия. Вахитика с интересом подался вперед, щурясь. На таком расстоянии сложно было что-то понять, но небо сегодня было чистым. Светило мощным и ярким, а сам Бужарал, достаточно крупным, чтобы суметь его разглядеть. Толстяк ужасно щурился на солнце, из-за чего... Его заплывшие веки походили на два дополнительных рта с разбитыми губами. Народ на уступах притих, разверзнув свои отекшие губища, бужерал изрек. «Клянящие предки, я ежегадно нахожу и всем играю». «Играх, да, ежгадно всем начинаем. Начинает играть. Готовы? Одобряю!» Матаньян Юло сделал толстяку какое-то напоминание, и тот с усилием добавил. «Грязь из... да, ногтями. Вон! Вон! Бейтесь!» Свипсим всем... Км... Эм... Всем ног-ногие! Шлайк тоже не на... Не на... Я. Он! Да мам, всем нам! Услышим! И играем!» Едва ли кто-то смог разобрать хотя бы половину его неразборчивых рубленых фраз, но основной посыл толстяка все же был всеми уловлен. Зрители поддержали его невнятную речь нетерпеливым ревом, Бужорал попытался выдавить из себя что-то еще, но не смог. Отмахнувшись жирной ладонью, он дал окончательное разрешение на игру, чем вызвал новый шквал одобрительного рева и заковылял обратно к своей компании. «Мои сыновья и чери. снова взял слово Матаньян Юло. Я слышу, как отца восхищает ваша жажда и готовность искать его как в самых мрачных недрах земли, так и в костях своего собрата. Но также отцу немаловажно, чтобы его мудрые потомки даже на смертном одре сумели вспомнить, в чем замысел этой судьбоносной игры. — Напоминаю вам! — прокричал он. «Муджок выявляет истинного сына отца самым высоким содержанием железа в костях!» «Да знаем мы! Давай уже игру! Муджок! Муджок!» «Носильщики, горняки, болотные рудокопы и пудлинговщики! Четыре сборных!» — продолжал говорящий с отцом. «И в каждой по девять сыновей!» И только одному из них суждено выдержать удары, которыми они вскоре начнут выпаривать друг из друга шлак. Только одному из них предначертано взобраться по мощам предков за выигрышным трофеем, отцовским жезлом. Только один сможет им завладеть и стать избранным последующей Три Луны. «Шершава! Земьегома, Бабадин!» Помимо отцовского жезла, избранный получит право освобождаться от работы на три дня раньше всех остальных, чтобы у него было достаточно времени на тренировки, отдых и оттачивание навыков к следующей игре. Также избранному будет позволено раз в луну наведываться в племя. Волевой проход благосклонен к тем, в чьих руках отцовский жезл, но не более чем на один день. Целый день, чтобы увидеться с родными, помочь им по дому и хозяйству. Целый день, чтобы пожимать руку поклонникам и взъерошивать волосы на головах юнцов, обещая им, что они станут такими же сильными и безоглядными должниками. Целый день, чтобы позволить пощупать себя черем, дабы те убедились, что мягких мест на теле избранного больше нет. Осталось... «Только голимое железо!» Эх, «Хотел бы я стать избранным!» Прогнусавил приземистый искособоченный скособоченный подлинговщик возле Вахитики. Взглянув на его перекошенную рожу, мальчик понял, что разделяет его чувства. Вот бы и он мог получить возможность наведываться домой хотя бы раз в луну. Интересно, что бы сказал его угрюмый старший брат, увидев вместо густой и черной шевелюры блестящую лысину? «Отцу!» Любо слышать, как кость стучит о кость!» — строгим глазом возвестил Матаньян Юло. «Но ему больно смотреть, если удар приходится в мякоть. Плоть слаба и презренна, но в то же время необходима сыновьям для жизни, чтобы они и дальше целиком посвящали ее освобождению железа». «Да-да, давайте уже!» «Сыновья, что пренебрегут этим заветом, будут удалены с арены до следующей игры!» «Ну а тот...» Кто ткнет своего брата острым краем кости, того с позором изгонят из его сборной без права на возвращение. Гул пробежал по зрительским рядам, в том числе и неодобрительный. «Дряные болотники частенько за это вылетают из сборной», пояснил Вахитики соседствующий горняк. «Никак твари не научатся честно играть». «Да умеют они, просто не хотят», встрял скособоченный пудлинговщик. «Их же там под подлым кряжем, как грязи». «Одного изгнали, а на его место встань другой. Еще хуже». «Это прям как с Глогодом», — усмехнулся Горняк. «Уж лучше поставался, лилувай. А то, жнецы, говорят, после выборов совсем распоясались». На поди тем временем зашел малорослый мужичок. Был он в рванье и на бедренной повязке, как и большинство должников на карьере. Как-то по-странному, уперев себе ладони в бока, Он вдруг выдал настолько мощный и окативший всю арену и все зрительские ряды возглас, что у Вахитики вздыбились на шее недосгоревшие волоски. «Народ!» — донеслось до уха каждого. «С вами снова я, жерлороты! Ну кто, если не я, а?» Его голос был до того сильный, что у вахитики, съежившегося на другом краю арены, подкашивались коленки. Вот уж действительно жерло, а не рот. Хотел бы и он иметь такое голосище. «Народ!» — снова протянул комментатор. Толпы людей живо отозвались ему радостным гулом. «Давайте уже начинать игру!» «Встречайте! Горники!» – проревел жерлоротый. На арену вышагнула вереница полуголых мужчин в набедренных повязках. Одного из них Вахитика узнал по широкому пузу и кривым коленям. Без своих лохмотьев веселящий стен оказался еще не суразнее. Шутник пытался скрыть свое волнение разминкой шеи и неуклюжим вращением своего запущенного туловища. Как и всегда, первые во всем, продолжал комментатор, первыми выходят на арену, первыми своими кирками добираются до руды. И, конечно же, первые, кто придумал, Муджок. Это ведь вы их братья и надзиратель, в чью гениальную голову пришла идея игры. Да, поприветствуем его! Давайте! «Хлопайте ему громче! Он заслужил! Без него мы бы сейчас скучали на своих работах!» Раздались жидкие неуверенные хлопки. Кажется, людям было неведомо, о ком речь. А если бы им даже ткнули пальцем в названного создателя игры, те все равно бы его не заметили. Кротышка затерялся в ногах зрителей и вряд ли понимал, кому сейчас возносят неохотные почести». Но ведь «Три локтя» придумал только название, захотелось возмутиться вахитики, а саму игру — наказанный им работяга, который умудрился выкарабкаться из ямы, но позже все равно был растерзан людоедами на границе. Впрочем, его уже пронзила догадка, что всем на это все равно. Более того, если взяться, уточнять и настаивать, он лишь нарвется на очередные грубости в свою сторону. — Мудреешь, — вдруг сказал ему внутренний голос. Неожиданно и насмешливый он вдруг заговорил в нем, будто давний приятель, но Вахитика слышал его впервые. Карьеры идет тебе на пользу». Не успел мальчик сосредоточиться на незнакомце в своем уме, как жерлород и снова приковал к себе внимание своим раскатистым голосом. «Голова сборной горняков! Маис, Высокий, как початок, и такой же вкусный, как плод на нем! Что?» Мы уже забыли, как ог Анрась вырвал зубами лакомый кусочек из его плеча. Киркабала, кулак, сой, кулак! Кулаки, вылетело у вахитики. Почему их так называют? В кулаки идут те, кому больше по душе драться, чем бегать с костью в зубах, отозвался все тот же скособоченный подлинговщик, сопящий рядом с ним. Всего три кулака. Пятый или пятки? Называй, как хочешь. «Носят ступеньки. Их тоже трое. Еще два локтя. Они защищают своих, как могут». «А голова?» «Ну а сам как думаешь?» — усмехнулся сосед-рудокоп. «Своей, что ли, на плечах нет?» «Головой ставят самого сильного игрока в брати», — объяснил подлинговщик, «Либо самого смышленого, чтоб быстро решал, как выкручиваться всей команде». «Вот такой вот у нас Сой!» — закончил представлять игрока жерлоротый. Не Негалай. Повелевающий бурей. Кулак. Ну и имя, скажете вы. Но мы не забыли, как однажды Нигалай стал яростно пинать песок в сторону любого, кто осмеливался к нему приблизиться. Пинал неистово с такой быстротой, что пыль поднялась до самих зрителей. Будь его воля, и он бы пронес в этой непроглядной буре хоть дюжину ступеней для своей команды. «Да что он несет, о какой буре речь?» — взбеленелся сосед вахитики. «Там пыль поднялась, как от дерущихся в песочнице детишек. Все эти, вторые имена, сплошная насмешка». Но Негалаю было мало. Он пинал и пинал песок, пока не подвернул ступню и не вывихнул ее. С тех пор Негалай более не повелевает бурей, но в наших сердцах... Он навсегда останется владыкой стихий. Люди хлопали Неголаю, но в основном над ним потешались. Сам горняк сохранял невозмутимость. Скрестив на впалой груди руки, он медленно водил взглядом по арене, будто что-то взвешивая в уме и бормоча себе под нос, неразличимое здесь, в зрительских рядах. Дроська! саданул по ушам голос комментатора. «Новый локоть команды! Что от него ждать? Кто-нибудь знает?» Народ загомонил, захлебываясь в противоречиях и недовольстве. Многих смущало телосложение веселящего стену. У Люлюка не доносилось и со стороны горняков, второй семьи Вахитики. «Дрочка! Ха-ха! Ну и имечка!» — хохотнул сосед. «Теперь ясно, чего он против обращений по именам. Всем впаривал, мол... Мы из одной грязи, и имена ни к чему. Оказывается, вон оно в чем дело. Своего просто стыдился. Дроська! Ждите от него тупых шуток, — послышалось брюзжание в вугулая. Одно из них станет извинение, что на арене он оказался по ошибке. Куланьюн! Локоть! А это кровный брат нашего горника-тактика, — протянул сосед. Вахитика округлил глаза. Поганьюна? «Его самого!» — ухмыльнулся Горняк. «Но главное, его об этом не спрашивай. С тех пор, как Кулань Юн в сборной, наш старательно делает вид, что у него нет брата». «Но почему он так?» — не удержал в себе любопытство Вахитика. «Это же всего лишь игра. Разве можно за это презирать родного брата?» «Он не презирает, а завидует ему». «Завидует?» «Да, завидует, потому что его самого в игру никто, в здравом уме не возьмет». «Почему?» «Потому что он не умеет драться», — осклабился горняк, — «боится. Но чтобы в грязь лицом не упасть, пытается всем внушить, что брезгует мордобойней». «Но почему тогда он... почему ведет себя с тобой так, будто хочет подраться?» — с пониманием переспросил тот. «Ну а с кем ему еще так себя вести, если не с тобой? Другие ведь на это не поведутся. Зря ты позволил ему с собой так обращаться». «Если так и продолжишь проглатывать, другие вскоре тоже в очередь начнут к тебе выстраиваться». Вахитика нервно сглотнул. «Ты ж вроде не дохляк», — неохотно признал горняк, «но видно, что тебя буквально вчера от мамкиной сиськи оторвали. А таких здесь, ну, очень не любят, потому что и сами бы не прочь к здоровенной и теплой сиське приложиться, да только возможности ни у кого нет. Потому и завидуют. Дам тебе добрый совет». «Будет, Паганьон, еще раз до тебя докапываться. Просто вмажь ему. Вмажь вот прям так!» Мужчина нанес резкий удар по воздуху снизу вверх. «Прям по хлебалу, чтобы зубы клацнули!» «А если... не смогу?» «Тогда хотя бы изобрази, что готов ему вдарить!» — разозлился советчик. «Что ты как слизняк-то? Не верь его угрозам, чтобы он там тебе не бормотал! Начнет лезть, просто покажу ему, что готов к драке, и сам увидит, что он не рискнет!» Главное, не отступай и не прячь глазки, как девица, от красных слов. Не вздумай больше унижаться, иначе ты здесь не жалец. Вахитику поразило, что кто-то после вчерашнего не побрезговал встать на его сторону. До этого ему подобные советы давали лишь веселящий стену и руган, но этот горняк был даже более участлив. Он ему сопереживал и желал помочь. Должно быть, ты уже подзабыл, как делал замеры тропы возле плавилин. В голове опять раздался язвительный голос. «Тебя опять подначивает сделать глупость, а ты ведешься». «А по-моему, он всего лишь хочет мне помочь», — подумал Вахитика. «Он всего лишь хочет над тобой поржать, как и все остальные здесь», — вкратчиво заявил голос. «В прошлый раз ты рассердил надзирателя, и тот тебя чуть не придушил. Но в этот же раз, если поведешься, вообще поплатишься жизнью». Вахитика еще раз покосился на горняка. Тот уже забыл про мальчика и увлеченно слушал о следующих объявляемых игроках. «Все верно. Он хочет, чтобы Погоньон тебя убил. Вот будет умора, правда? Как будто сегодняшнего зрелища на арене ему мало. Но ведь Погоньон завидует своему брату, потому что... Да что ты! Взгляни на Погоньона. Чему ему завидовать? Его и так все уважают и боятся. Думаешь... «Не умею он драться, был бы у него средь горняков хоть какой-то авторитет!» В Ахитике нечего было на это возразить, и он втянул голову в плечи еще сильнее. «Никому здесь не верь!» «Обиволик, скитающийся по головам! Пита!» — орал комментатор. «Помните, как болотники навалились на носильщиков, а пудлинговщики следом на всех сверху?» Абиволик прошелся тогда прямо по их перекошенным рожам гуляющей походкой со ступенью в руке. «И вид заплутал!» Некоторые зрители попадали со смеху с уступов. «Все не мог определиться, с какого угла подлезть к трапу. Так и ходил кругами, пока не скинули. Ступень так и не всунул, зато вдоволь поскитался по чужим лбам». Одним словом — Абиволик, а за ним — Глимка и Боник, братья-близнецы, две пятки, что выросли из одного зада, работают слажено и майс одних без ума. А теперь Насильщики! — Насильщики! Провещал жерлороты. На арену выбежал еще девять мужчин. Все в грубой негнущейся циновке с прорезанным в ней отверстием для головы. Каноничное и узнаваемое одеяние этой братьи, рассчитанное на то, чтобы плечи и спины ее представителей не стирались от ноши за пару дней. Берцак, рявкнул комментатор. «Голова слишком маленькая, как по мне, для таких здоровенных плеч. Но и большими ручищами ведь можно немало чего сообразить, не так ли?» «Кабока! Как же можно было так потерять глаз? Ну как?» «Но жрецы поговаривают, что на то была воля отца, поэтому все к лучшему!» «Теораз! Кулак! Мудини! Кулак! Кек! Локоть! Жерло меня поглоти, мои глаза врут, или этот толсторог стал еще больше!» Кек, услышав его, врезал себе кулаком в ладонь. Руки у него были шишковатые, с сложением больше смахивали на ноги, а сами ноги были словно два кривоватых, но толстых деревца. — Кого в этот раз посадишь себе на шею, Кек? — крикнул жерлородый. — Мудини или Теораса? А может, в этот раз уже обоих уместишь? Насельщики собираются в своих знаменитых полуторных человеков ответил пудлинговщик на немой вопрос Вахитики. «Никогда не видел, что ли? Откуда ты вообще?» «И зачем?» «А сам представь. Кек рослый, сильный, из-за чего трудно дотянуться до второго, кто усядется ему на шею. А этот второй сжимает в руках по кости и лупит ими, словно посланники зари в своей гонги по голове любого, кто приблизится». «А со спины, если зайти?» представил Вахитик. «О, вижу, соображаешь!» похвалил пудлинговщик. «Спина — это единственное слабое место полуторного человека». Ведь с ног его не сбить из-за удвоенного центра тяжести, а в рукопашной с ним не выстоять. Но по спине залезть можно, а оттуда уже и разобраться с сидящим кулаком. Но полуторки тоже не дураки, так что теперь передвигаются и сражаются строго спиной к спине. В открытую на них уже больше не рискуют нападать. Они сами ходят и ищут боя. Вахитике показалось, Это чрезвычайно захватывающим, пусть даже он и совершенно не представлял себе дерущимися на арене. А у горняков есть тоже что-нибудь особенное вроде этих полуторных человеков? Увидишь, ухмыльнулся подлинговщик. Бог Бог-бадан, Локоть! Телопа! Пета! Жажоп! Пета! И земьегома. гома Зрители взревели так, будто в рядах снова стал протискиваться кухарь с новой порцией початков. «Самый быстрый на поле! Что же делает его таким?» — не понимал комментатор. «Может, новая тату на голове? Это какие-то запретные чары!» «Рисунки же в племени запрещены!» — нахмурился Вахетика. «Так мы ж не в племени, а на карьере. Здесь все по-другому!» — пожал плечами пудлинговщик. «Даже время здесь по-другому течет, и камни в некоторых местах не падают, а прилипают к отвесным стенам. Здесь только рады будут танцующим на костях, если придут нас поджигать, а то угля на всех парней не хватает. Мерзнем!» «Что-то мне не по глазам!» — пожаловался жерлороты. «Болотные рудокопы все еще в коптерке или они уже здесь? Как же мы не смогли заметить!» Я уже и забыл, насколько незаметно они могут подкрадываться. Мерда! Голова! Шершава! Кулак!» На арену под улюлюканье со зрительских уступов вбегали по одному мужчины, замотанные в кучу лохмотьев. В Ахитике уже был знаком их традиционный наряд. Старая и порванная одежда из племени, использованные припарки из лекарни жрецов, рулоны испорченной кожи и клочки от дырявой мешковины. Все это скопом сбрасывали к подножию подлого кряжа, чтобы болотники смогли сообразить из мусора многослойную защиту от ядовитой живности на болотах. «Им не жарко?» — спросил Вахитика у подлинговщика. «Жарко», — подтвердил тот. «Но если разденуться, то будет уже не жарко, а больно. Это ж их стиль игры. У любого, кто их схватит, в пальцах останутся только санные тряпки. А схватить их желают многие. Эти твари много чему научились у ползучих гадин живя среди них. Такие же скользкие и бесчестные. «Они избегают драк?» «Наоборот», — туманно ответил пудлинговщик. «Сам поймешь, когда начнется». «Гушкак! Кулак! Огонрась! Кулак! ильблювал — надрывался комментатор. «Чигодила! Локоть! обабраз Пита! А его второе имя... «Кусающая рука!» Для тех, кто позабыл, однажды Абабрас боролся с горняком, но тот был крупнее и выигрывал. Одна рука Абабраса была заломана в захвате, и тогда он вцепился, оставшийся прямо в бедро противника, да с такой силой, что пальцами продырявил плоть. На арене происходили вещи похуже, и сейчас мы этого даже и не вспомнили бы, если бы не одно «но». У горняка после игры загноилась нога и его лихорадила, будто от укуса гадюки. Если в клыках змеи сосредоточен яд, то под чернеющими ногтями обаброса явно скрывается что-то похуже. Нога загнила, и нашим жрецам пришлось ее отнять. Но, бедолага, все равно скончался день спустя. Остерегайтесь, Абаброса, кусающие руки!» Мужчина, замотанный в рванье, словно пугало на кукурузном поле, приветственно вскинул руки, но зрители его освистали. Улыбнувшись всем коричневыми зубами, Абабрас вдруг вывернул приветствующую ладонь в какой-то похабный жест, чем вызвал еще большую волну негодования. «Фука! Пита!» «И... Коль Паскаль... Пета!» Закончил представлять болотников жерлороты. «Эти ребята шутить не умеют! Вот уже в четвертый раз подряд отцовский жезл достается игрокам их сборной!» «Но что это?» «Благоволение отца...» «Или жульничество, к которому они прибегают даже чаще, чем остальные команды вместе взятые!» «Они бьют по незащищенным местам?» — поинтересовался Вахитико у соседа. «Хуже», — пробормотал пудлинговщик. «Они тыкают в них за точкой». «А как они?» «В своих обмотках они ее проносят», — перебил Вахитико внутренний голос, не дав договорить. «Не выставляй себя дурачьем». Разве может быть управа на этих подлых ребят? спрашивал комментатор. Что? Я не слышу. Подлинговщики! Подлинговщики! Как-то чересчур спокойно на арене, подзадоривал голдящих зрителей журлоротой. На ней что? Кого-то не хватает. Подлинговщики! Удлинговщики! А -а -а -а! На сцену в припрыжку выскочил мужик. Сделав залихватское колесо через руки, он прыгнул с сальто назад, но неудачно. Приземление пришлось на голову. Зрители в ужасе замерли, но тот довольно проворно подобрался, пусть его и слегка заносило, и побежал наворачивать круг вдоль арены. Бавадин! Ищущий боль! «Голова команды!» — представил его комментатор. «Мне не нужно объяснять, что означает его второе имя. Самый безумный сучий сын на всем карьере!» «Да! Бавадин! Да!» Однажды его сборная, чуть ли не единственная, осталась на ногах в полном составе. Болотные рудокопы дрались с горняками, оскальзываясь на бесчувственных телах носильщиков. Все было предрешено. Все, что оставалось подлинговщикам, это донести недостающие ступени, взобраться по трапу и стать победителями. Но нашего Бовадина огорчило, что игра прошла мимо него, и он начал бить своих. Зрители в экстазе заверещали: Бовадин, Бовадин, да! Вы сами все видели. Прежде чем пудринговщики поняли, что их голова сошла с ума, два кулака уже торчали в песке яйцами кверху. Люли и Марбалею удалось скрутить их обезумевшего капитана, но ищущий боли не сдавался. Он кричал и заливался, словно новорожденный. Закончилось все тем, что Иль Ильблювал, бывший тогда еще пятой, вскарабкался под шумок по трапу. Единственное, чего мне непонятно во всей этой истории, почему Ищущий Боль до сих пор остался головой в сборной пудлинговщиков? бо ва, Ба -ва Да, я такой! Кричал Ищущий Боль, все еще бегая вдоль зрительских рядов с гордо вскинутым кулаком. На арену тем временем в развалку выходили оставшиеся игроки. Почти все в заметных красноватых ожогах, больше всего на голых руках, но грудь и живот защищали манишки из толстой огнеупорной кожи. «Дильдо! Кулак! Марбалей! Кулак! Ога! Смерть небес! Кулак! Вон не перди! Локоть! Здор, Локоть! Тутын-тутаман! Пита!» Колотуша, Пита! И... Люли... Пита! Дав зрителям немного времени, чтобы справиться с чувствами, Жерлород склонился к кувшину с водою своей ноги и разом осушил половину. Итак, все команды в сборе! Из полутора хребтов Арна игроков только один сегодня назовется... Избранным. Мы ждем от вас честной игры, ребята. Но не настолько, чтобы мы тут умерли со скуки. Ха-ха-ха-ха! Сборные выстроились полукругом у лунки посреди арены, в которую им предстояло втыкать кости. В зрительских рядах с вожделением затихли. Четыре головы приблизились к друг к другу для рукопожатий. Этим жестом. «Вы закрепляете клятву оставаться честными, до последнего вздоха уважать соперников и ценой своего проигрыша чтить правила, предписанные отцом», — напомнил жерлоротой. Бавадин крепко сцепился за предплечье смердой капитаном сборной болотников. Тот ответил ему сдержанным кивком и попытался высвободить руку, чтобы повторить жест со следующим, но подлинговщик не отпускал, а пожирал его выпученными глазами. Внезапно Бавадин боднул его лбом по лицу. Мердо отшатнулся, но подлинговщик удержал его за руку. «Игра еще не началась!» — заорал жерлоротый, едва различимый среди гвалтов взревевших болельщиков. «Ищущий боль, как всегда, верен только своим правилам. За преждевременный подлый удар по игроку другой команды Бавадин выбывает из игры. Ищущий боль, слышишь? Ступай на скамью повинных!» один не слышал. Схватив мерду обеими руками за плечи, как свою возлюбленную, он с размаху поцеловался с ним лбами еще раз. Потом еще. Застывшие рядом игроки следили с разинутыми ртами, как голова пудлинговщика методично и увлеченно разносит в клочья лицо другой.